Господа, законник ждал их в зале пустова дома. Когда новая контора вошла, он встал, сжимая в руках свой портфель. Выглядел зомби так, словно пребывал в необычайно скверном расположении духа. Где вы были? А решили перекосить, господин Кривс? Утром ты не появился, а господин Цельпан проголодался. Я же просил вести себя сдержанно. Господин Цельпан не умеет вести себя сдержанно. Кроме того, в результате всё прошло гладко. Правда, нас едва не убили, потому что ты кое-что забыл нам сообщить. И это дорого вам обойдётся. Но эй, кого интересуют наши трудности? Итак, в чём проблема? Господин Кривс смирил парочку изспепеляющим взглядом. «Мое время стоит очень дорого, господин Кноп, поэтому я не буду тратить его попусту. Что вы сделали с собакой?» «А нам, ядь, кто-нибудь сказал о собаке?» Ощерился господин Тюльпан. В отличие от своего партнера, господин Кноп уже понял, что тон разговора выбран неверно. «Ага, значит, вы все-таки видели собаку!» констатировал господин Кривс. И где она? Ушла! Сбежала! Покусала нам ноги и сбежала, ять. Господин Кривс вздохнул, словно пахнуло ветром из древней гравницы. Я же говорил, что в страже служит вервольф. Да и что с того? Пожал плечами господин Кноп. Вервольфы умеют говорить на собачьем. То? Ты хочешь сказать, люди поверят какой-то там псине? К сожалению, да, кивнул господин Кривс. Собака обладает личностью, а личность многое значит. Кроме того, существуют судебные прецеденты. За всю историю этого города, господа, мы в разное время привлекали как свидетелей семь свиней, семейство крыс, четырёх лошадей, одну блоху и рой пчёл. В прошлом году в судебном разбирательстве убийства с отягивающими обстоятельствами участвовал попугай на стороне обвинения мне даже пришлось включить его в программу защиты свидетелей. Насколько я знаю, сейчас он притворяется волнистым попугайчиком в одной очень далёкой стране. Господин Кривс покачал головой. Увы, показания животных признаются судами общей юрисдикции. Можно сколько угодно выражать свой протест, но самое главное, господин Кноп, заключается в том, что командор Вайнс построит на этих показаниях своё обвинение. Он начнёт допрашивать людей Он уже подозревает, что это дело плохо пахнет, но пока вынужден оперироваться на имеющиеся улики и показания свидетелей. Однако, если он найдёт пса, всё раскроется. Так, Сонти ему пару тысяч долларов посоветовал господин Кноп. Со стражниками это всегда помогало. Насколько мне известно, Последний человек, попытавшийся подкупить Ваимса, до сих пор лечит свою правую руку, ответил господин Кривс. Мы ведь сделали всё так, как ты нам ведь сказал, заорвал вдруг господин Тюльпан, тыча в законника похожим на сосиску пальцем. Господин Кривс оглядел его с головы до ног, как будто видел впервые. Замочи повара, прочёл он. Очень смешно. И тем не менее, я полагал, что мы имеем дело с профессионалами. Господин Кноп догадался, что случится дальше, и успел перехватить кулак господина Тюльпана, хотя ноги его на мгновение оторвались от пола. Конверты, господин Тюльпан, пропел он. Он слишком много о нас знает. — В могиле эти знания не больно-то помогут, — прорычал господин Цельпан. — На самом деле, — сказал господин Кривз, — мне ваша позиция кристально ясна. Он встал, используя по очереди пары мышц. Скорее не встал, а разложился вверх. — А твой второй помощник жив и здоров? — спросил Кривз. Снова сидит в подвале. Напился в хлам, ответил господин Кноп. Не понимаю, почему бы нам не придушить его прямо сейчас? Он едва не сбежал, увидев ветеринаря. Если бы патрици не замешкался, удивившись при виде двойника, у нас были бы большие неприятности. А так в городе станет трупом больше. Никто и не заметит. Стража заметит, господин Кноп Сколько раз повторять Стражники обладают невероятным умением Замечать всякую всячину Господин Тюльпан сделает все так Что и замечать-то будет нечего Господин Кноп вдруг замолчал А потом спросил Неужели вы так боитесь стражу? Это Анг Морпарк Резко произнёс законник: "Весьма космополитический город. Порой смерть в Ванкомор-парке не более чем временное неудобство. Ты меня понимаешь? У нас есть волшебники, есть медиумы всех сортов и размеров. От тела имеют обыкновение всплывать на поверхность. Мы не хотим давать страже лишних зацепок. Я ясно выражаюсь. А они что, взять?" Будут слушать какого-то жмурика? изумился господин тюльпан. Почему бы и нет? Вы же меня слушаете, парировал зомби. Он немного успокоился. Как бы то ни было, возможно, ваш партнёр нам ещё пригодится. Может, ему придётся слегка прогуляться, чтобы окончательно убедить ещё не убедившихся Столь ценное имущество слишком рано изымать из обращения. Хорошо, согласен, кивнул господин Кноп. Будем держать его на бутылке, но за того пса неплохо бы накинуть. Это всего лишь пёс, господин Кноп, сказал Кривс, удивлённо поднимая брови. Полагаю, даже господин Тюльпан способен перехитрить собаку. «Сначала нужно ее найти», — напомнил господин Кноп, предусмотрительно загораживая путь своему напарнику. «Собак в этом городе много!» Зомби еще раз вздохнул. «Могу добавить к вашему гонорару пять тысяч долларов драгоценными камнями», — сказал он и вскинул руку. «Пожалуйста, только не оскорбляй нас обоих, поднимая по привычке до десяти». Задание не такое уж сложно. В этом городе потерявшаяся собака либо прибивается к какой-нибудь бродячей стае, либо быстро начинает новую жизнь в виде пары перчаток. Я хочу знать, кто именно отдаёт нам приказы, заявил господин Кноп, незаметно поправляя во внутреннем кармане бесс-органайзер. Господин Кривс выглядел удивлённым. Я Господин Кноп, я имел в виду твоих клиентов. Правда? Тут явно замешана политика, настаивал господин Кноп. А с политикой бороться бесполезно. Мне необходимо знать, как далеко нам придётся убегать, когда всё выплывёт наружу, и кто встанет на нашу защиту, если скрыться нам не удастся. В этом городе, господа, У любого факта имеется оборотная сторона, промолвил господин Кривс. Позаботьтесь о собаке, и другие позаботятся о вас. План уже приведён в действие. И кто потом скажет, что именно произошло? Людей легко ввести в заблуждение. Это я говорю как специалист, проведший в судейских залах много веков. Говорят, пока правда надевает башмаки, ложь успевает весь мир обожать. Несколько оскорбительная пословица, не так ли? Поэтому не паникуйте, и всё будет в полном порядке. И не глупите. У моих клиентов хорошая память и глубокие карманы. Можно ведь и других убийц нанять. Вы меня понимаете? Он защёлкнул замки на портфеле. Всего вам доброго. Зомби вышел, и дверь за ним закрылась. Стоящий за спиной господина Кнопа, господин Тюльпан, загремел своими стильными приборами для барбекю. Что ты делаешь? Этот ед зомби закончит свои дни на паре удобных универсальных шампуров для кебаба. пообещал господин Цюльпан. А потом я пущу в действие эту не менее едь универсальную лопаточку. А потом? Потом я устрою его заднице настоящее средневековье. Несмотря на наличие более неотложных проблем, его слова явно заинтересовали господина Кнопа. "И как же это?" спросил он. "Ну, там "Mais que дерево", задумчиво произнёс господин тюльпан. "Народные хороводы, обработка почвы по системе тройного севооборота, несколько эпидемий чумы и, если рука не слишком устанет, изобретение яч-хамута. Звучит неплохо", согласился господин Кноп. "А пока место, давай отошём эту трёклятую псину". Как же мы это сделаем? Интеллигентно, сказал господин Кноп. Ненавижу ять, когда интеллигентно.